24 Почему вы устаете и как справиться с усталостью? Приведу потрясающий важный факт: Уственная работа в чистом виде не вызывает усталости. Звучит абсурдно, однако несколько лет назад ученые попытались определить время работы мозга, после которого наступит уменьшение рабочего потенциала, другими словами, усталость. К собственному удивлению они обнаружили, что, согласно показателям омывающей мозг крови, он вообще не устает. Если во время работы взять кровь у человека физического труда, в ней обнаружится много токсинов, усталости и прочих ее продуктов. Однако кровь из мозга Альберта Эйнштейна не отразила бы и легкого утомления даже в конце дня. Следовательно, в концентрированном состоянии после восьми или двенадцати часов работы Мозг может функционировать так же хорошо, как в самом начале. Он практически неутомим. Так почему же мы устаем? Согласно мнению психиатров, большая часть усталости возникает из-за нашего эмоционального и психического состояния. В своей книге «Психология силы» один из известнейших английских психиатров хетфилд утверждает «Большая часть одолевающей нас усталости носит психический характер. Вообще изнеможение чисто физической природы большая редкость». Доктор Брилл, один из самых знаменитых американских психиатров, идет еще дальше. Он заявляет Все сто процентов усталости, испытываемых здоровым работником умственного труда, имеют под собой психологическую, то есть, в первую очередь, эмоциональную почву. Какие же эмоциональные факторы вызывают усталость умственно, ну, другими словами, сидячего работника? Радость? Чувство удовлетворенности? Нет. Ни в коем случае скука, негодование, отсутствие ощущения собственной значимости и пользы от своего труда, а также спешка, тревога, беспокойство — вот истинные причины, истощающие работника умственного труда, делающие его более восприимчивым к холоду, уменьшающие его КПД и вызывающие сильную головную боль. «Да». Усталостью мы обязаны отрицательным эмоциям, влекущим за собой нервное напряжение в нашем организме. Страховая компания «Метрополитен Life подчеркивает это в своей брошюре об усталости. Тяжелая работа сама по себе, говорится в ней, редко вызывает усталость, которую нельзя превозмочь хорошим отдыхом или сном. Беспокойство, напряжение, эмоциональное потрясения вот три главных фактора усталости. Зачастую они являются основной причиной, тогда как физическое или умственное напряжение – лишь кажущееся. Запомните, что напряженные мускулы – это мускулы работающие. Вовремя отдыхайте, берегите силы Для серьезных вещей. А теперь немедленно остановитесь и хорошенько прислушайтесь к себе. Вы спокойно сидите в кресле? Или, может быть, горбитесь? Напряжены ли мускулы вашего лица? Если ваше тело в данный момент не расслаблено, словно старая тряпичная кукла, значит, вы активно продуцируете нервное и мускульное напряжение. Вы сами создаете нервное напряжение и нервную усталость. Почему же все-таки, занимаясь умственным трудом, мы излишне напрягаемся? Дэниел Джоселин пишет. «В моем понимании главной причиной является... Убежденность в том, что тяжелая работа, требует больших усилий. Поэтому мы хмуримся, когда концентрируем умственные усилия, наши плечи горбятся, мускулы напрягаются, чтобы создать видимость усилия, что никоим образом не помогает мозгу в его работе. Вот в чем состоит удивительное в своей трагичности истина. Миллионы людей и не думающих попусту тратить деньги разбазаривают собственную энергию со щедростью семерых подвыпивших моряков в Сингапуре. Как же бороться с нервным напряжением? Расслабьтесь, расслабляйтесь и еще раз расслабляйтесь. Научитесь отдыхать в процессе работы. Вы думаете, это легко? Ни в коем случае. Вам, возможно, придется изменить многие свои привычки. Но дело того стоит, потому что результат может перевернуть всю вашу жизнь. В своем эссе «Евангелие расслабления» Уильям Джеймс пишет «Перенапряжение, издерганность, спешка». Гиперэнергичность, сверхразвитая потребность самовыражений являются не более чем дурными привычками. Напряжение – это привычка. Расслабление – тоже привычка. У нас есть все возможности избавиться от вредных привычек и приобрести полезные. Как вы отдыхаете? «Уделяете больше внимания разуму или нервной системе?» «Ни тому, ни другому», — отвечу я. «Отдых всегда начинается с расслабления мускулов». Давайте попробуем. Для примера начнем с глаз. «Откиньтесь назад, закройте глаза и медленно проговорите, обращаясь к ним». «Отдыхайте, отдыхайте, не напрягайтесь, не хмурьтесь». Выговаривайте эти слова медленно в течение минуты. Вы заметили, как через несколько секунд глазные мускулы стали подчиняться словам, как будто чья-то рука сняла. Напряжение. Как ни удивительно это звучит, но всего за одну минуту вы постигли все тонкости искусства расслабления. То же самое можно делать с челюстью, мускулами лица, шеей, плечами, всем телом, но глаза остаются самыми важными органами. Доктор Эдмунд Джекобсон из Чикагского университета даже утверждает, что если уметь полностью расслаблять мускулы глаз, можно избавиться от всех проблем. Причина необычайной важности зрительных органов в деле расслабления заключается в том, что они поглощают около четверти всей нервной энергии тела. Вот почему множество людей с отличным зрением страдают от зрительного напряжения. Они просто напрягают глаза. Известная писательница-романистка Вики Баум рассказывала, что в детстве она повстречала старика, который научил ее одной из самых важных вещей. Она упала, разбила коленки и ушибла запястье. Старик, который был в молодости цирковым клоуном, поднял ее, отряхнул и сказал, «Тебе больно потому, что ты не умеешь расслабляться. Представь себе, что ты болтаешься, как носок, старый мятый носок. Идем, я покажу тебе». Этот человек научил вики и других детей правильно падать, Делать сальто-мортали и кувыркаться. И постоянно повторял, представь себе, что ты носок, старый мятый носок, тогда ты обязательно расслабишься. Расслабляться можно в любое время и практически в любой обстановке. Однако не нужно прилагать для этого усилий. Релаксация есть отсутствие всяких напряжений и усилий. Думайте только о приятном, повторяя: отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте и расслабляйтесь. Представьте, как расслабляются мышцы глаз и лица. Почувствуйте приток эниаргии из мускулов к центру тела. Представьте себя младенцем, свободным ото всяких напряжений. Именно так поступала великая певица-сопрано Галли Курчи. По словам элен Джепсон, перед представлениями ей часто приходилось видеть Галли Курчи, сидящей на стуле с полностью расслабленными мускулами, причем нижняя челюсть попросту отвисала. Этот прекрасный способ помогал избавиться от волнения перед выходом на сцену, а значит, предотвращал усталость. Следующие четыре рекомендации помогут вам научиться расслабляться. Расслабляйтесь при первой же возможности. Станьте вялыми, как мятый носок. На своем рабочем столе я держу старый темно-бордовый носок, как напоминание о том, каким расслабленным должно быть тело. Если подходящего носка под рукой нет, берите пример с кошек. Вам когда-нибудь приходилось брать на руки спящего котенка? Обе половинки свисают, как обрывки мокрой газеты. Даже индийские йоги советовали учиться у кошек тем, кто хочет познать искусство расслабления. Лично мне не доводилось встречать уставшего кота, страдающего нервными срывами, бессонницей, беспокойством или язвой желудка. Возможно, Если следовать примеру домашних любимцев, вам тоже удастся избежать этих недугов. Старайтесь работать в максимально удобном положении. Помните, что напряжение мускулов вызывает боль в плечах и нервную усталость. По несколько раз в день проверяйте свое состояние, задавая себе вопрос, требует ли работа стольких усилий, сколько я прилагаю? Не напряжены ли посторонние мышцы? Такое поведение поможет выработать привычку расслабляться. Как сказал доктор Дэвид Финг, «Так делают все, кто хорошо знаком с психологией». В конце рабочего дня задайте себе еще один вопрос. «Насколько я устал?» Усталость вызвана неумственной работой, а способом, которым она произведена. Как говорит Дэниел Джоселин, «Оценкой плодотворности моих усилий служит не усталость, но в первую очередь ее отсутствие». И добавляет, «Если меня одолевает усталость или раздражительность, то день прошел неудачно как в качественном, так и в количественном отношении». Когда все как следует выучат этот урок, смертность от болезней, вызванных перенапряжением, упадет в мгновение ока, а психиатрические больницы перестанут пополняться не выдержавшими нервного напряжения и беспокойства людьми.